Глава шестая. Ничего обо всем этом я не знала. Я ездила в Лейк-Луис, а, вернувшись, не заглядывала уже на студию. Наверное, я так и уехала бы в середине августа на восток, если бы однажды Стар не позвонил мне домой. У меня просьба, Сесилия, устройте мне встречу с членом коммунистической партии. — С кем именно? — спросила я, порядком удивленная. — Все равно с кем. — А у вас их разве мало на студиях? — Я имею в виду не рядового, а организатора, из Нью-Йорка. Год назад я увлекалась политикой и могла бы, наверное, в то лето устроить встречу с самим Гарри Бриджесом. Но каникулы кончились, а потом мой парень погиб в автомобильной катастрофе, и все мои контакты оборвались. Я, правда, слышала, что сейчас в Голливуде находится кто-то из журнала «Нью Мессис». «Гарантируете неприкосновенность?» — спросила я в шутку. «Гарантирую», — ответил стар серьезно. «Полную». «Дайте такого, у кого язык хорошо подвешен. Пусть какую-нибудь свою книгу захватит». Стар говорил так, словно речь шла о встрече с приверженцем культа «Я есть «Вам блондинку или брюнетку?» «Нет-нет, мужчину мне давайте», — поспешно сказал Стар. От его звонка я воспрянула духом. После того, как я сунулась в кабинет к отцу, все на свете казалось мне барахтанием в жидких помоях. Но голос Стара все менял. Менялся мой угол зрения, даже воздух другим становился. «Вы, пожалуй, от сони не говорите. Пусть фигурирует у нас под видом болгарского музыканта, что ли», — сказал напоследок Стар. Да, они теперь одеваются, как все, сказала я. Устроить встречу оказалось труднее, чем я думала. Переговоры Старая с гильдией сценаристов, длившиеся год с лишним, почти зашли уже в тупик. Возможно, те, к кому я обращалась, опасались подкупа. Меня спрашивали, что, собственно, стар выдвигает. Стар потом рассказал мне, как он готовился к встрече. Прокрутил русские революционные ленты, которые хранились в его домашней фильмотеке. Извлечены были также доктор Каллигари и андалузский пес Сальвадор Дали. Стар полагал, видимо, что они имеют отношение к делу. Его еще в 20-х годах поразили русские фильмы, и, по совету Уайли Уайта, он велел тогда сценарному отделу составить двухстраничный конспект коммунистического манифеста. Но мозг его остался глух. Стар был рационалист по взглядам, причем доходил до всего без опоры на книги. И он только-только выкарабкался из тысячелетних древностей еврейства в конец XVIII века. Крах его убеждений был бы ему невыносим. Стар хранил свойственную самоучкам Парвеню пылкую верность вымечтанному прошлому. Встреча состоялась в комнате, которую я называла «интерьерной». Ее и еще пять комнат отделал и обставил художник по интерьеру, приезжавший к нам от Слоуна, и термин запомнился мне с той давней уже поры. Комната была до нельзя интересная. Ангорской шерсти ковер, нынежнейшего рассветно-серого оттенка – Нога не поднималась на него ступить, и серебристые панели, и обтянутые кожи столы, и картины кремовых тонов, и хрупкие изящные вещицы казались все такими легко загрязнивыми, что мы дыхание сдерживали, входя. Но бывало, когда окна раскрыты и гордины капризно шелестят под ветром, станешь в дверях и любуешься. Комната эта была прямой потомок старой американской гостиной, куда пускали только по воскресеньям, но для встречи она как раз. Подходила, и я надеялась этим способом ее освоить, убавить ей лоско и придать характера. Стар прибыл первым. Он был бледен, нервничал, но голос оставался, как всегда, негромким и приветливым. У Стара была открытая мужская повадка. Он подходил к вам прямо и вплотную, точно убрав с дороги все мешавшее, и вникал в вас с живым, непринужденным интересом. Я поцеловала его ни с того ни с сего и повела в интерьерную. — Когда кончаются ваши каникулы? — спросил он. Мы уже затрагивали прежде эту увлекательную тему. Чтобы вам понравиться, мне надо бы, наверное, стать чуть меньше ростом, — сказал я в ответ. Я могу носить плоскую прическу и перейти на низкий каблук. — Пойдем вечером обедать, — предложил он. — Все будут думать, что я ваш отец, ну и пусть. — Я обожаю посидел их, заверила я. — Мужчина должен подпираться костылем, а иначе это просто детское амурниченье. — А много у вас было амурниченья? — Достаточно. — Люди влюбчивы и разборчивы. Цикл то и дело повторяется, да? Примерно каждые три года, по словам Фанни Брайс, я в газете на днях читала. Не пойму, как у людей так ловко это получается, но приходится верить глазам. Причем каждый раз у всех у них такой убежденно влюбленный вид, и вдруг убежденность исчезает, а потом заново является. Вы слишком закопались в свои фильмы. И неужели во второй, в третий, в четвертый раз эта убежденность не слабеет? Напротив, крепнет, — сказал я, — каждая новая влюбленность всегда убежденнее предыдущей. Над этими словами он подумал и как будто согласился с ними. «Пожалуй, что так. Каждое новое всегда убежденней». Тон его не понравился мне, и я вдруг поняла, что он очень тоскует. «Прямо наказание», — сказал он, — «скорее бы прошло и ушло». «Но зачем вы? Просто партнерша попалась не та». Тут доложили, что явился Бриммер, коммунист, и я разлетелась к дверям его встречать, скользнулась на одном из ковриков паутинок и чуть-чуть не угодила ему в объятия, Он был приятной внешности, этот Бриммер. Слегка смахивал на Спенсера Трейси, но лицо тверже, осмысленнее, выразительнее. Глядя, как они со старым улыбаются, обмениваются рукопожатием и принимают боевую стойку, я невольно подумала, что такую собранность, готовность к борьбе редко встретишь. С этой минуты они нацелили внимание друг на друга. Конечно, оба были со мной любезны, дальше некуда, но интонация у них сама собой делалась облегченней, когда они обращались ко мне. Что это вы, коммунисты, затеяли, начал стар. «Всю мою молодежь сбили с толку. Вернее, вывели ее из пячки, сказал Бриммер. «Сперва мы пускаем полдюжины русских на студию, изучать ее в качестве образцовой, понимаете ли, кинофабрики», — продолжал Стар. «А вслед за тем вы принимаетесь разрушать ту целостность, то единство, которое как раз и делает студию образцовой». «Единство?» — переспросил Бриммер. «То бишь пресловутый дух фирмы?» «Да нет», — мотнул головой Стар. «Удар ваш явно направлен на меня. На прошлой неделе ко мне в кабинет пришел сценарист». Непрекаенный пьяница, давно уже на грани алкогольного психоза, и стал меня учить, как работать. Ну вас, мистер Стар. Вас-то не очень поучишь», — улыбнулся Бриммер. чая не отказался ни тот, ни другой. Когда я вернулась, Стар рассказывал уже что-то забавное о братьях Уорнер, и Бриммер тоже посмеивался. А в другой раз пригласили братья Уорнер русского хореографа Баланчина поставить танцы братьям Риц. И Баланчин запутался во всех этих братьях. Все ходил и повторял. «Никак не затанцуют у меня братья Уорнер». Беседа, кажется, шла по спокойному руслу. Бриммер спросил, почему продюсеры не оказывают поддержки Лиги борьбы против нацизма. «Из-за вас?» — сказал Стар. «Из-за того, что вы мутите сценаристов. В конечном счете вы зря только время на них тратите. Они как дети, даже в спокойные времена им не хватает деловой сосредоточенности». «Они в вашем бизнесе на положении фермера», — негорячаясь возразил Бриммер. Фермер растит хлеб, а праздник урожая для других. У сценариста и на продюсера та же обида, что у фермера на горожанина. Я задумалась о том, все ли между Старом и той девушкой кончено. Позже, стоя с Кэтлин под на грязной авеню Голодвина, я услышала от нее, как все тогда случилось. Встреча Стара с Бримером состоялась всего через неделю после телеграммы. Кэтлин ничего не могла сделать». Американец сошел с поезда, точно с неба свалился, и потащил ее регистрироваться, ни капельки не сомневаясь, что она именно этого хочет. Было восемь утра, и Кэтлин была в таком ошеломлении, что думала лишь о том, как бы дать телеграмму Стару. В теорию можно, конечно, затормозив, на трассе объявить. «Послушай, я забыла сказать, я тут встретила одного человека». Но трасса эта была проложена американцам с таким усердием, с такой уверенностью, какие он усилия потратил, и так радовался теперь» что Кэтлин повлекло за ним неотвратимо, как вагон, когда вдруг стрелка переведена с прежней колеи. Американец смотрел через стол, как она пишет телеграмму, и Кэтлин на дно надеялась, что верх ногами прочесть текст он не сумеет. Когда я снова вслушалась в разговор, от бедных сценаристов оставались уже рожки да ножки. Бриммер позволил себе согласиться с тем, что они народ шаткий. — Они не годятся руководить делом, — говорил Стар. — Твердую волю ничем не заменишь. Иногда приходится даже проявлять твердость, когда сам ее вовсе не ощущаешь. И со мной такое бывало. Приходится решать, должно быть так, а не иначе, хотя сам в этом далеко не уверен. У меня ежедневно случаются ситуации, когда по существу нет убедительных резонов, а делаешь вид, будто есть. Всем руководителям знакомо это чувство, сказал гриммер и профсоюзным, и тем более военным. И вот и в отношении гильдии сценаристов пришлось занять твердую позицию. — Я вижу здесь попытку вырвать у меня власть, а все, что я готов дать сценаристам, это деньги. — Некоторым сценаристам вы и денег даете крайне мало. 30 долларов в неделю. — Кому же это? — удивленно спросил Стар. — Тем, кто посерее, кого легко заменить. — У меня на студии таких ставок нет, — сказал Стар. — Ну как же нет, — сказал Бриммер. — В отделе короткометражек два человека сидят на тридцати долларах. — Кто именно? — Фамилия одного Рэнсом, другого — Брайан. Мы со старым переглянулись, улыбнувшись. «Они не сценаристы», — сказал Стар. «Это отец Сесилии родню пристроил». «Но на других студиях есть», — сказал Бриммер. Стар налил себе в чайную ложку какого-то лекарства из бутылочки. «Что такое финк? неожиданно спросил он. Финк? Разговорное обозначение Штрейкбрехера или секретного агента компании». «Так я и думал», — сказал Стар. «У меня есть один сценарист с окладом в полторы тысячи. Он всякий раз, когда проходит по обеденному залу, пускает финг в спину кому-нибудь из заведующих коллег. Это было бы забавно, если бы они не пугались так». «Интересно было взглянуть на эту сцену», — усмехнулся Бриммер. «Хотите провести со мной денек на студии?» — предложил Стар. Бриммер рассмеялся, весело и искренне. «Нет, мистер Стар. Хотя не сомневаюсь, что впечатление у меня осталось бы сильное». — Я слышал, вы один из самых умелых и упорных работников на всем Западе. Спасибо, рад бы вас понаблюдать, но придется отказать себе в этом удовольствии. Стар взглянул на меня. — Мне ваш приятель нравится, — сказал он, — свихнувшийся, а нравится. Он прищурился на Бримара. — Родились в Америке? — Да, у нас в роду уже несколько поколений американцев. — И много вас таких? — Отец у меня был баптистским священником. «Я хочу спросить, много ли красных в вашей среде? Я не прочь бы встретиться с тем верзилой евреем, что хотел разнести в пухо прах завод Форда. Забыл его фамилию». Франкостин, он самый. У вас, я думаю, не один такой решительный?» «Решительных немало», — сказал Бримор сухо. «Но вы-то к ним не принадлежите?» Тень досада прошла по лицу от «Отчего ж», — сказал он. «Ну нет», — сказал Стар. «Быть может, раньше принадлежали». Бримор пожал плечами. «Упор теперь, возможно, на другом», — сказал он. «В глубине души, мистер Стар, вы знаете, что правда за нами». «Нет», — сказал Стар, — «по-моему, все это куча вздора». «В глубине души вы осознаете, он прав, но надеетесь дожить свой век при нынешнем строе». «Неужели вы всерьез думаете, что уничтожите нашу систему управления?» «Нет, мистер Стар, но думаем, что система может рухнуть от ваших собственных усилий». Они поклевывали друг друга, обменивались легкими ударами, как это бывает у мужчин. И у женщин бывает. Но уже нелегкая а беспощадное царапанье. Да и за мужской пикировкой наблюдать неприятно, потому что никогда не знаешь, чем она завершится. Уж, конечно, не перебранку мне хотелось связывать в памяти потом с рассветными тонами моей комнаты. И распахнув стеклянную дверь, я пригласила спорщиков в наш золотисто-спелый калифорнийский сад. Стоял август. Но дождеватели сепя поили сад свежей водой, и газон блестел по-весеннему. Я видела, как Бример потянулся к траве взглядом. Я знаю, этот их вздох по приволью. В саду Бример как бы покрупнел, оказался выше ростом и широк в плечах, слегка напомнив мне Супермена, когда тот снимает очки. «Он привлекательный», — подумалось мне. «Насколько может быть привлекательным человек, которого женщины мало интересуют, как женщины?» Мы сыграли в пинг-понг, чередуясь. Бример неплохо действовал ракеткой. Слышно было, как с улицы в дом вошел отец, напевая идиотское свое доченька, то приустала за день, и вдруг оборвал. Вспомнил, должно быть, что я с ним не разговариваю. Было половина седьмого. Машина моя стояла перед домом, и я сказала, поехали в Тракадеро обедать. И у Бриммера был в ресторане такой, как у Патера О'Ни, в тот раз в Нью-Йорке, когда мы с отцом повезли его на русский балет. И он замаскировал свой белый священнический воротничок, повернув его задом наперед. «Сан плохо согласуется с балетом. Когда же к нашему столику подошел Берни, подкарауливший со своей фотокамеры крупную дичь, Бриммер и вовсе точно в западню попал, и Стар велел фотографу уйти. А жаль, я бы сохранил этот снимок. Затем, к моему удивлению, Стар выпил три коктейля один за другим. «Теперь уж я точно знаю, что вам не повезло в любви», — сказал я. «А почему вы так думаете?» «А потому что пьете с горя». Но я не пью, Сесилия. У меня спиртновая диспепсия. Я в жизни не был пьян. Я пересчитала пустые вокалы. Раз, два, три. Это я машинально и вкуса не ощутил, только подумал, что-то не то. Взгляд ту старой неожиданно сделался тупо стеклянным, но лишь на секунду. Первая рюмка за всю неделю, — сказал Бримар. Я пил, когда служил на флоте. Глаза старой опять остекленели. Он подмигнул мне глупо и сказал... Этот сукин агитатор обрабатывал военных моряков. Бриммер поднял брови. Но, решив очевидно принять эти слова как ресторанную шутку, он слегка улыбнулся. И я увидела, что стар тоже улыбнулся. Слава богу, все осталось в рамках великой американской традиции. И я хотела было завладеть разговором, но стар вдруг отогнал опьянение. «Вот, к примеру, с чем я сталкиваюсь», — заговорил он очень четко и трезво. «Лучший режиссер Голливуда. Я в его работу никогда не вмешиваюсь. Но есть у него некое причуда и во всякую свою картину он непременно вставит ведраство или что-нибудь еще, дурно пахнущее что-нибудь, как водяной знак оттеснет, так что и вытравить его нельзя. «Из каждой его выходкой легион благопристойности припирает меня сильней, и приходится жертвовать чем-то взамен с другого фильма, вполне добротного». «Каждый организатор сталкивается с подобным», — кивнул Бриммер. «Вот именно. Приходится вести непрерывное сражение», А теперь этот режиссер и вовсе заявляет мне, что он член гильдии режиссеров, и она не даст твое обиду угнетаемых и неимущих. Вот так вы прибавляете мне хлопот. К нам это имеет весьма отдаленное отношение, — улыбнулся Бриммер. Не думаю, чтобы с режиссерами нам удалось о многом договориться. Раньше режиссеры были мне друзья-приятели, — сказал стар, с той же забавной гордостью, с какой Эдуард VII хвалился, что вхож в лучшие дома Европы. Но когда началась эра звука, — продолжал он, — я стал приглашать театральных режиссеров. Это подстегнуло их кинрежиссеров и заставило приучиваться заново, чего они мне, в сущности, так и не простили. В тот период мы навербовали на Востоке целый взвод сценаристов, и я считал их славными ребятами, пока они не превратились в красных. Вошел Гарри Купер и сел в углу с кучкой прихлебателей, присосавшихся к нему намертво. Оглянулась женщина, сидящая за дальним столиком, и оказалась королева ломбард. Я была рада, что прим-мэр, по крайней мере, насмотрится на звезд. Стар заказал виски с содовой и почти сразу же еще порцию. Кроме двух-трех ложек супа он ничего не ел, а только пошло всех ругал. Мол, кругом дрянные лодыри, но ему плевать, у него деньжат хватает. Эту песню всегда можно слышать, когда отец сидит с компанией. Стар, кажется, и сам понял, что мелодия эта звучит не противно, только в узком кругу. Может быть, впервые затянул ее и понял тут же. Во всяком случае, он замолчал и выпил залпом чашку черного кофе. Любовь моя к нему слабее не стала, но мне жутко не хотелось, чтобы Бримбер унес о нем такое впечатление. Стар должен был предстать виртуозом кинодела, а вместо этого сыграл злого надсмотрщика и безбожно пережал. И сам забраковал бы такую игру на экране. «Я выпускаю картины», — сказал он, как бы внося поправку. «Я сценаристов люблю и думаю, что понимаю их. Раз человек свое дело делает, то гнать его с работы нечего». — Мы с этим согласны, — сказал Бример любезным тоном. — Мы бы вас оставили пределе пределе, переняли бы на ходу, как перенимают действующие предприятия. Стар сумрачно кивнул. — Хотел бы я, чтобы вы послушали моих компаньонов, когда они в сборе. Они приведут двадцать причин, по которым вас, коммунистов, надо гнать всех вон из Лос-Анджелеса. — Мы ценим ваше заступничество, — сказал Бриммер не без иронии. — Говорят, откровенный мистер Стар, мы видим вас помеху именно потому, что вы предприниматель отеческого толка, и ваше влияние очень велико. Стар слушал рассеянно. «Я никогда не считал, — сказала, что я мозговитель сценариста, но всегда считал себя вправе распоряжаться его мозгом, потому что знаю, как им распорядиться. Возьмем римлян. Я слышал, они не изобретали ничего, но знали, как употребить изобретенное. Понимаете? Я не говорю, что это правильно, но таков был с детства мой подход». К этим словам Стар Абриммер отнесся к с интересом. Впервые за целый час. «Вы отлично знаете себя, мистер Стар», — подытожил он. По-моему, Бримору хотелось уже уйти. Ему было любопытно узнать, что Стар за человек, и теперь он составил о нем мнение. Все еще, надеясь это мнение изменить, я потащила Бримор опять к нам домой. Но когда Стар, задержавшись у стойки, выпил снова, я поняла, что совершаю ошибку. Вечер был кроткий, безветренный, запруженный субботними автомобилями. Рука Стара лежала на спинке сиденья, касаясь моих волос. Перенести бы все лет на десять назад, подумалось мне. Я была тогда девятилетней девочкой, Бримар студентиком лет восемнадцати где-нибудь на Среднем Западе, а Стар — двадцатипятилетним, только что взошедшим на кинопрестол и полным радостной уверенности. И, несомненно, оба мы смотрели бы на старо с великим уважением, а вместо этого теперь конфликт между взрослыми людьми усугубленный усталостью и алкоголем, и мирно его не разрешить. Мы свернули к дому. Я направила машину снова в сад. «Теперь разрешите проститься», — сказал Бример. «У меня назначена деловая встреча». «Нет, не уходите», — сказал Стар. «Я еще ничего не сказал из того, что хотел сказать. Сыграю в пинг-понг, добавим рюмку, а потом уже сцепимся всерьез». Бример заколебался. Стар включил Юпитер, взял ракетку, а я сходила в дом за виски, не смея ослушаться Стара. Когда я вернулась, у них вместо игры шло пулянье. Стар кончал уже опустошать коробку мячиков для пинг-понга, посылая их в Бримера один за другим, а Бример отбивал их в сторону. Стар взял у меня бутылку и сел в кресло поводаль, хмурясь оттуда грозно и властительно. Он был бледен, до того прозрачен, что почти видно было, как алкоголь течет по жилам и смешивается с другой отравой, усталостью. — субботний вечер можно и покайфовать, — сказал он. — Сомнительный кайф, — сказала я. Старая явно одолевала эта тяга уйти в изнеможение, в шизофреническую тьму. — Сейчас я Бримара буду бить, — объявил он через минуту. — Займусь этим лично. «А не проще ли нанять кого-нибудь?» — спросил Бриммар. Я знаком попросил его молчать. «Я не перекладываю на других грязную работу», — сказал Стар. «Разделаю вас под орех и отправлю вон из Калифорнии». Он поднялся с кресла, но я остановила его, обхватив руками. «Перестаньте сейчас же! О, какой вы нехороший!» «Вы уже на поводу этого субъекта», — мрачно проговорил Стар. «Вся молодежь у него на поводу. Несмышленыши вы!» «Уходите, прошу вас», — сказал я Бриммару. Костюм у Стара был скользко-шелковистый, и он вдруг выскользнул из моих рук и пошел на Бримера. Тот пятись отступил за стол со странным выражением на лице, которое я потом расшифровала так. «И только-то! Всему делу помеха вот этот полубольной мозгляк!» Стар надвинулся, взмахнул рукой. С минуту примерно Бример держал его левой на расстоянии от себя, а потом я отвернулась, не в силах дольше смотреть. Когда взглянула опять, Стар уже куда-то за теннисный стол, и Бример стоял и смотрел на него. Прошу вас, уходите, сказал я. Ухожу. Он все смотрел на старо, я обошла стол. Я всегда мечтал, чтобы на мой кулак на пару есть десять миллионов долларов, но не предполагал, что выйдет таким образом. старо лежал без движения. Уйдите, пожалуйста, сказал я. Не сердитесь, я помогу. Нет, уходите, прошу, я не виню вас. Он снова взглянул на лежащего, слегка устрашенный тем, как основательно усыпил его в какую-то долю секунды и быстро пошел прочь по траве. А я присела на корточки, принялась тормошить стара. Он очнулся, весь судорожно дернувшись, и вскочил на ноги. «Где он?» — воскликнул стар. «Кто?» — спросила я на юным тоном. «Американец. Какой тебя дьявол толкал за него выходить, дура несчастная?» Он ушел, Монро. Я ни за кого не выходила. Я усадила стару в кресло. «Он уже полчаса как ушел», — соврала я. Раскиданные пинг-понговые мячики со звездием блестели из травы. Я открыла экран дождевателя, намочила платок и вернулась к Стару, но синяка на лице не видно было, должно быть, удар пришелся сбоку, волосы. Стар отошел за деревья и его стошнило там. Я слышала, как он потом нагреб земли ногой, засыпал. Возвратился он посвежевший, но прежде чем идти в дом, попросил чего-нибудь прополоскать рот, и я унесла виски и принесла бутылку с полосканием. Тем и кончилась его жалкая попытка напиться. Мне случалось наблюдать, как назюзюкиваются первокурсники, но, по неумелости полнейшей, по отсутствию всякой вахической искры, старых бесспорно превзошел. Ему достались тошнота и шишки, и больше ничего. Мы вошли в дом. Узнав от кухарки, что на веранде отец с Маркусом и Флайшейкером, мы повернули в интерьерную. Но где не пытались сесть, всюду была лощная скользкая кожа, и наконец я устроилась на меховом коврике, а стар рядом на скамейке для ног. — А он крепко получил? — спросил Стар. — О, да, — ответила я, — очень крепко. — Вряд ли. Помолчав, он прибавил. — Ведь я его не хотел. Просто хотел прогнать. Он испугался, видимо, и двинул меня. С этим очень вольным истолкованием случившегося я не собиралась спорить. Спросила только. — В душе, наверное, теперь злость на Бриммара? — Да нет, — сказал Стар. — Я же был пьян. Он огляделся. — В этой комнате я раньше не бывал. Кто ее декорировал? С нашей студии кто-нибудь? «Что ж, пора и трогаться», — сказал он затем уже обычным своим приятным тоном. «Съездим-ка мы на ночь, глядя, к Дугу Фербингсу, на ранчо», — предложил он мне. «Я знаю, он вам обрадуется». Так начались те две недели, когда нас всюду видели вместе. Достала уже и одно, чтобы Луэлла поженила на своей колонке светской хроники. На этом рукопись обрывается. Конец романа. Ноябрь 2002 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Читала Марина Толоконская.